Глава 43. Они провели в кабинете больше часа, а я за это время узнала Шейлу Хасан немного получше. Мы сдвинули два стула рядом и сели, облокотившись локтями о рабочий стол, так что возникло странное ощущение, что мы находимся в баре, правда ключевой момент отсутствовал. Родители Шейлы и хотели, чтобы она стала врачом. Шейла, однако, усердно поглощала детективные романы и криминалистические расследования. И довольно скоро пришла к выводу, что хочет стать, подождите-ка, детективом. Так что должность судебно-медицинского эксперта стала тем идеальным компромиссом, к которому они втроем смогли прийти. «Но теперь всему конец. Я не смогу платить за аренду, и мне придется вернуться к ним». «Хотя я три года уговаривала их и добилась разрешения съехать, несмотря на то, что я не замужем», объяснила она и снова ударилась в слезы. Я старалась изо всех сил утешить ее, повторяя «Ну что вы, все уладится, не слишком громко и навязчиво», когда дверь в кабинет распахнулась, и оттуда возник следователь Локуст. Он бросился к выходу и выскочил в коридор не сказав ни слова и не взглянув в нашу сторону. Через несколько секунд из кабинета расслабленной походкой вышла Дороти и положила руку на плечо Шейлы. «О работе не беспокойтесь», – заверила ее она. «Он ничего вам не сделает». Шейла подняла заплаканное лицо. «Правда?» «Правда». Дороти взглянула на меня. «Пошли. У нас еще куча дел». Она не сказала мне ни слова, ни пока мы шли к машине, ни когда заняли свои места, и офицер Донали завел двигатель. Она смотрела в окно, не обращая внимания на лежащий на ее коленях телефон. Так что у вас там произошло? наконец спросила я. Дороти повернулась ко мне и заморгала. Я сказала ему, что соберу пресс-конференцию и все расскажу перед камерами национальных СМИ. Если он не сделает так, как я хочу. У него снова пошла носом кровь, добавила она. Бедняга. И чего вы от него добивались? Чтобы он собрал всех в хрустальном дворце в три часа дня. Полковник Мастарт и профессор Плам тоже придут? Персонажи популярной настольной детективной игры. Дороти откинула голову назад, издав свой характерный смешок. «Спасибо. Именно этого мне не хватало. Но если серьезно, я хочу все сделать правильно ради женщины, лежавшей на том столе. И я сказала Локусту, что если он даст мне разрешение, пусть приписывает раскрытие дела себе от начала до конца. Я за свою жизнь и так уже достаточно часто оказывалась в центре внимания. Спасибо. Благодарю». Она снова отвернулась к окну. «И ты правда ничего мне не расскажешь?» Дороти снова повернулась ко мне, и от выражения сочувствия на ее лице меня сразу же охватила злость. «Правда. Если ты не против. Видишь ли, я пообещала ему, что никому не расскажу. Даже тебе». Она усмехнулась. «Особенно тебе». «А теперь, значит, Тебе вдруг стало сложно нарушить данное ему слово, захотелось спросить мне, потому что я была против. Я очень-приочень -очень была против. Конечно, ответила я, я совершенно не против. Она похлопала меня по руке. Так я и думала, прими это как комплимент. Он, видимо, считает, что ты представляешь для него угрозу. «Но ты не обещала, что не подкинешь мне пару подсказок, не так ли?» Дороти снова усмехнулась. «Конечно». Она помолчала, размышляя, и я терпеливо ждала. «Попробуй поразмыслить о том...» Она многозначительно округлила глаза. «Что обычно происходит с телефоном, когда он падает в воду?» «И на твоем месте...» Я также внимательнее присмотрелась бы к Анне. Учитывая насильственный характер смерти Вальтера, Анна Шах относилась к тем немногим, кого я считала невиновными, даже если ее муж и или сын таковыми не являлись. Я представила, как артериальная кровь заливает один из ее безупречных костюмов от Шанель. Картина вышла абсурдной, словно сцена из фильма «Тарантино». А еще сломанная камера видеонаблюдения. Как оказалось, она ключ к разгадке. «Но разве телефон Вивиан нашли не в ее спальне?» – удивилась я. Он не падал. Дороти подняла руку. «Это все, что я могу сказать». «Хм». Для меня ничего не прояснилось. Но я кивнула, как будто эти намеки имели какой-то смысл. «А что насчет судмедэксперта?» – уточнила я. «Того, которого заменила Шейла?» «Натана Ислингтона?» «Полагаю, он уже сбежал из города, если не из страны. Локуст сейчас занимается этим вопросом. Это был один из самых насущных вопросов, которые я попросила его решить». Она усмехнулась. «Я ему дала еще несколько заданий». Не сомневаюсь, что доктора Ислингтона они рано или поздно разыщут, не настолько уж он умен. Дороти снова отвернулась к окну. Я чувствовала, что не стоит продолжать задавать вопросы и досаждать ей. И откинулась на спинку сиденья, стараясь скрыть раздражение. Потому что если Дороти смогла раскрыть дело, то и мне это было под силу. Потому что она знала не больше, чем я. Я взглянула на время на своем телефоне, увидела, что почти наступил полдень, а это означало, что у меня оставалось чуть больше трех часов до нашей встречи в хрустальном дворце. Если повезет, у меня будет достаточно времени, чтобы найти разгадку и собрать из моего ограниченного гардероба костюм для косплея мисс Скарлетт, мисс Скарлетт и герцог. Британо-ирландский телесериал в жанре криминально-исторической драмы.